У него есть право на всё, на всё в своей социалистической стране. Особенно горько мне вспоминать пьесу Корничука на Чужбине, ведь я показал себя неблагодарным сыном своей единственной родины, неблагодарным. И беженец рассказал мне: "Мне ли чувствовалось, что ему обязательно и безотлагательно необходимо поделиться с кем-нибудь своими радостными воспоминаниями, что ими и подобными им эмоциями воскрешает он в своём сердце потухшие надежды и утверждает себя как личность, у которой не всё ещё потеряно, что в эти минуты он человек без родины, сердцем не на чужой итальянской земле, а на родной украинской. Если я вам скажу, что мой дедушка по материнской линии Одессит, Гдаль Давидович, был завзятый театрал, я сильно-сильно преувеличу. И если в летнее воскресенье он пошел на спектакль какого-то гастролировавшего в Одессе театра, то только потому, что коллектив городского железнодорожного агентства устроил утренний, как тогда говорили, культпоход. Бабушка недовольно ворчала. По ее мнению... Лучше было бы потратить выходной день на гостящего внука, то есть на меня, и поехать с мальчиком на Ланжеронский пляж. Но дедушка не хотел отделяться от коллектива и, вздохнув, а затем ещё сильнее вздохнув, пошёл на спектакль. Но каким он вернулся из театра, оживлённым, радостным, со следами слёз на лице, бабушка не верила своим глазам. И тут же окончательно огорчил её: он купил же наличные билеты на следующий спектакль на вечерний Дешёвых уже не было, и деду пришлось заплатить за все 6 мест в ложе. Три места для нас, а остальные, дед не сомневался, оторвут с руками соседи, когда узнают, какая замечательная пьеса "Банкир". Тогда ты и двойной, как бы жбросив из себя апатию и обречённость, оживлённо продолжал мой собеседник. Мне шёл 12 год. Впервые я попал не без стычки с капельдинерами на взрослый спектакль. И всё было мне понятно на сцене в деловых спорах между советским банкиром, директором банка из Старых партизан, с молодым директором фабрики из Беспризорников, но зато остальное я хорошо понял, всё понял. А особенно то, из-за чего на спектакле всплакнули многие дедушкины сверстники. Это биография Абрама Моисеевича Шапиро. Советская власть сделала его из нищего местечкового мишуриса на едешь человек на побегушках главным бухгалтером. Это многолетняя дружба Шапиро с храбрым украинским партизаном Ступой, до сих пор помню его фамилию. Это рассказ Шапиро о его, как говорится, жизненном пути и главной клятва, которую он даёт, когда получает известие с дальневосточной границы о подвиге его сына Яши в момент нападения белояпонцев. Знаете, я небольшой поклонник того, что у вас драматургов называется монологом, как зритель я в театре больше люблю споры и объяснения между действующими лицами. Лой Шерманов вдруг замолк. Не успел я спросить, что с ним, как он сам объяснил мне: "Целых 3 года не был в театре с того самого дня, как покинул советскую землю. Обывал из Житомира в Киев ездил на спецкате". «Ну ладно, вернемся к банкиру. Знаете, монолог Шапиру я бы сейчас читал вслух тем неблагодарным родине людям, что, как я, загораются желанием найти вторую родину в Израиле. Почему я не повторил самому себе этот честный монолог перед тем, как пошел получать визу на выезд? Пять раз, десять раз. Может, я вовремя одумался бы и не сделал несчастной мою семью, особенно младшего сына. Не могу смотреть мальчику в глаза. Как светло жило с ему дома». Увидел он портрет своей мамы на районной доске почёта и прямо засиял. В Израиле в первые же дни замкнулся. Узнал, что для него, мальчика из семьи советских волим, места в летнем лагере нет. Эти лагеря только для скаутских отрядов, и то, если над ними потронируют влиятельные сионистские или религиозные организации. И мой сынишка Вспомнил, как дома меня упрекала жена: "Наш Фобком обижается, почему эта Женька каждое лето выезжает в лагерь твоего управления? У нашей фабрики Лаги все говорят лучше вашего". На такие мелочи жизни мы дома не обращали внимания, забывали, что из таких мелочей складывается то многое, что дал нам советский строй. А вот Корничаковский главбух из сполы Абрам Шапиро, бывший голодный местечковый мешурис, помню, хорошо помню. И, наверное, детям и взрослым наказал помнить. По возвращении в Москву я перечитал Банкира. Уверен, читатели не посятуют, если я приведу здесь без сокращений отрывок из пьесы, эпизод до сих пор памятный раненому сердцу бывшего гражданина Советской Украины. Действие происходит у банкира Романа Степановича Кручи.